Годами ранее Прошедшая ночь для Оливии Уэллс превратилась в настоящий кошмар. Она знала, в мире существует зло, оно рядом и каждый день дышит ей в затылок. Но что ей придется встретиться с ним лицом к лицу, такого Оливия не ожидала. Все началось неделю назад, с исчезновения малыша. Золотистый ретривер Кэтрин, дочери Оливии, бесследно пропал. Он часто выбегал за ограду, гоняясь за соседскими кошками, но всегда возвращался домой. Год назад Кэтрин выпросила питомца у родителей, хоть ей и пришлось сильно постараться. Клайв, бывший муж Оливии, на дух не переносил домашних животных. Он до последнего упирался, говоря о куче микробов, грязи и прочих неприятностях, что может оставить после себя собак. Клайв всегда был брюзгой, и много лет Оливия мирилась с этим, но смотря в глаза дочери, отчаянно желающей завести четвероногого друга, она не пошла на поводу у мужа. Наплевав на запреты супруга, Оливия и Кэтрин привели в дом нового члена семьи, который тут же наделал лужу в коридоре. Клайв был в ярости, пока Кэтрин играла с малышом в своей комнате, безутешный муж выносил мозг Оливии на кухню. Появление пса стало последней каплей в бесчисленной череде того, что в конечном итоге привело к разводу. Несмотря на всю ярость Клайва относительно собаки, малыш оказался отличным псом. Спустя пару месяцев Оливия и жизни не могла без него представить. Он каждое утро с виляющим хвостом провожал её на работу и в точно таком же настроении встречал вечером. Даже если день выдался чертовски напряжённым и нервным, малыш знал, как развеселить хозяйку. Что касалось Кэтрин, то она не расставалась с ним ни на минуту. Смотря на то, как дочка играет с ретривером, Оливия ощущала тепло в груди, а затем последовал развод семьи Уэллс. судебные тяжбы и переманивание дочери на свою сторону. Клайв кричал о том, что отнимет Кэтрин, хотя все прекрасно понимали. Он просто сотрясает воздух. Мужчина был зол на жену и всеми силами пытался ей насолить. Месяцы после расставания с мужем дались Оливии очень тяжело, не говоря уже о Кэтрин. Первые недели девочка запиралась в комнате, думая, что во всем виновата она. Если бы не малыш, слизывающий слёзы с лица ребёнка, Оливия не знала бы, что делать и как быть. Время шло, Кэтрин привыкала видеться с отцом лишь на выходных. В некотором роде всё стало даже лучше. Папа больше не выглядел грустным и ворчливым. Каждый уикенд он водил дочь в пиццерии, кино и парки развлечений. Пару раз Клайв даже погладил малыша по загривку. Но как только жизнь без Клайва Уэллса встала на рельсы, и Оливия подумала, что все будет хорошо, малыш пропал. Неделю назад пес исчез, как сквозь землю провалился. Слезам Кэтрин не было конца. Девочка круглыми сутками бегала по кварталу в поисках четвероногого друга. Она сорвала горло, выкрикивая имя питомца. Каждый фонарный столб, урна, забор, все было в фотографиях малыша. Все жители в радиусе нескольких километров от дома Уэлсов знали, что пропала собака Кэтрин. Соседи искренне сочувствовали девочке, всячески пытаясь помочь, но малыша никто не мог найти до сегодняшней ночи. Вскочив с кровати от шума, доносившегося с заднего дворика, Оливия схватила биту и выглянула в окно. Рядом с качелями Кэтрин стоял человек, одетый во всё чёрное. Он просто смотрел на дом, ничего не делая. Оливия начала вызывать полицию, демонстративно показывая трубку телефона, пускай знает, что помощь в пути. Мелкий воришка не с той завязался. Но как только голос диспетчера прозвучал в динамике, Оливия увидела малыша. Человек в черном отошел, показав то, что пряталось за его спиной. Бездыханный пес болтался на веревке, повешенной на разноцветной качели дочери. Он просто раскачивался из стороны в сторону, безжизненно обмякшим телом. Выбросив трубку из рук, Оливия побежала во двор. Она хотела забить ублюдка до смерти, размазать битой его голову, порвать на куски. В часть под домом женщина старалась не разбудить Кэтрин. Ведь если дочка увидит мёртвое тело малыша, привязанное верёвкой, то вряд ли данный эпизод когда-либо забудется. Психологическая травма останется с ребёнком на всю жизнь. Этого нельзя допустить. Открыв дверь, обливаясь ледяным потом, Оливия выбежала на задний двор, где кроме повешенного малыша не было никого. Преступник скрылся, безжалостно бросив женщину наедине с паникой и страхом. Остаток ночи ей пришлось раскапывать яму возле забора, чтобы похоронить питомца. Она не могла просто взять и выбросить малыша в мусорный бак. Он такого не заслуживал. Он был членом семьи. По локоть в сырой земле Оливия рыла могилу, рыдает без исходности. Грязь, глина, мелкие камни. Они впивались в кожу, оставляя царапины. Рассвет совсем близко. Нужно успеть, пока Кэтрин не проснулась. Но кто это был? Зачем он так поступил? Почему есть люди, готовые совершать подобные изверства? Доктор Уэллс, Оливия, ау, вы здесь? Да. Из оцепенения и воспоминаний о прошедшей ночи психолог вывел голос Маркуса. Парень выглядел бодрым и весёлым. По правде говоря, таким воодушевлённым Оливия видела его впервые.